Глава 33. Пронизывающий соленый ветер ударил в лицо всадникам, когда они выехали за деревьев на низкие травяные холмы, откуда можно было видеть море и далекие башни замка Греймалкин. Немоя чувствовала себя как никогда беззащитной, и, быть может, ощущая ее страх, Кейс пустила лошадь галопом, позволяя Немоя и Моргане поговорить наедине. «Ничего не обещая ему, пусть сначала сам что-нибудь предложит». «Я знаю», — кивнула Немоя. «Я ни черта не знаю», — подумала она. Какой-то частью сознания она хотела, чтобы все закончилось, хотела отдать меч и забыть обо всем. Однако она чувствовала, что связана обязательствами в отношении беженцев Фэри, которые рассчитывают на нее, в отношении друзей. Даже самому мечу она, казалось была что-то должна. Что за абсурд? Это всего лишь меч. И все же он спас ее от волкодавов и сохранил жизнь в терновом лабиринте. Благодаря мечу ей хватило смелости бросить вызов Борсу и добиться справедливости в дальнейшем. Он заслужил мне хорошую службу. И так я хочу отблагодарить его, отдав королю человечьей крови, которые, возможно, этой же сталью вырежет остатки моего народа. «Убедись, что твои мысли действительно твои!» — крикнула Кейс. «Не позволяй Мерлину проникнуть в твой разум!» «Как узнать, мои ли это мысли?» Такое ей даже в голову не приходило. Туман поднимался от самого подножия горы, окутывая замок Греймалкин. И, казалось, его башни парят над кипящим котлом. Пытаясь успокоиться, Немоя взглянула на Кейза Моргану, которые удерживали лошадей. Кейз кивнула ей из-под пурпурного капюшона. «Ты не Немоя», — сказала Моргана. «Ты ведьма волчьей крови». Немоя снова повернулась к нависающим башням, разрушенным временем, а затем взглянула под ноги. Под ботинками, ниже досок моста, она видела только туман, но могла слышать, как грохочет прибой. Она перешла через мост так быстро, как только могла, стараясь по большей части не дышать, а затем зашагала по размытой тропинке через сгнивший подъемный мост к стенам замка. Шаги эхом отдавались от камней, когда Нимуэ миновала разрушенную сторожку. Она осмотрела ржавые цепи, державшие подъемный мост, с которых местами капала вода меч за спиной незримо придавал уверенности когда она оказалась посреди заросшего замкового двора его размеры ошеломили ее семь черных башен нависали над ее головой как сжатый в кулак пальцы за спиной раздался шепот и она резко обернулась на мгновение показалось будто в тени старожки что-то мелькнуло эй позвала не моя ответа не было Немоя нервно попятилась от старушки в туман. Ноги понесли ее к одной из массивных башен, которую, в отличие от большей части замка, не тронула разруха. «Есть тут кто-нибудь?» — крикнула она, поднимаясь по винтовой лестнице. Наверху мерцал зеленый свет. Она шла через темноту, держась рукой за обветшалую стену, пока не добралась до большого зала. Зелёный огонь потрескивал в огромной жаровне в центре, даря тепло, которого не хватало на холодном морском воздухе. Человек в рваной синей мантии, стоявший у окна, оказался моложе, чем Немоя ожидала. Его каштановые волосы и борода были растрёпаны, а холодные серые глаза смотрели настороженно. На поясе висели мешочки, набитые разными травами. Даже с другого конца комнаты Немоя могла учуять кедр и лимонник, герани гвоздику. Перед ней стоял не напыщенный королевский посланник, а истинный друид, искушенный в вопросах магии знающий все о Фейре и потоках первобытной магической энергии. Мгновение он выглядел так, словно она застигла его врасплох, но затем попытался улыбнуться. Ее это совершенно не успокоило. «Ты должно быть Мерлин», — сказала Немоя, надеясь, что он не заметит дрожь в ее голосе. «А ты ведьма волчьей крови, кошмарная хозяйка зуба дьявола», — в тон ей ответил Мерлин. «Тебя это забавляет?» Она напряглась. Вовсе нет, смягчившись, ответил он, но ты ввязалась в опасную игру. Тонкие серебристые нити поползли вверх по ее щекам, и вдалеке раздался громовой раскат. Мерлин заметил это. Думаешь, это игра? Держась так, чтобы зеленое пламя Фейри разделяло их, Мерлин обошел жаровню. Откуда у тебя меч? Мне отдала его мать. Губы у нее дрожали, и с последним вдохом она велела отвести его Мерлину. Его лицо резко изменилось. «Ты дочь Ленор», — прошептал он. Сердце у него бешено застучало. Она поняла. «Да». Лицо Мерлина оставалось непроницаемым. «Ты знал её?» — настаивала Немоя. «Да», — тихо ответил он. Затем, почти оправившись от посторонних мыслей, он попытался вернуться к главному вопросу. «Она мудро поступила, направив тебя ко мне. Мы можем...» «Посмотри на меня!» — перебила Немоя, делая шаг вперед. «Что?» «Посмотри на меня!» Он устало посмотрел на нее. Казалось, ему нужно было прикладывать все силы, чтобы не отводить взгляда. «Что ты видишь?» — мягко спросила она. «У тебя ее глаза!» — пробормотал Мерлин, борясь с подступившими эмоциями. «И?» «Как тебя назвали?» Она улыбнулась. «Немоя!» «Это очень красивое имя», — кивнул Мэрлин. Я все спрашивала себя. «Почему ты? Почему она хотела, чтобы я отдала меч тебе?» «И каков ответ?» «Она не хотела, чтобы я привезла меч тебе». Немоя прерывисто вздохнула. «Она хотела, чтобы меч привел меня к тебе, потому что...» Губы ее растянулись в улыбке. «Потому что ты мой отец».